Альфред Бестер Звездочка светлая, звездочка ранняя Мужчине, сидевшему за рулем, было 38 лет. В его коротко стриженных волосах блестела преждевременная седина. Высокий, худощавый, слабосильный, он обладал двумя сомнительными преимуществами – образованностью и чувством юмора.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 Он побывал уже в стольких квартирах, что почти машинально двигался в нужном направлении. Быстро пройдя по прихожей, он вошел в гостиную, с улыбкой повернулся к миссис Бьюкинин, раскрыл блокнотик на чистой странице и нацелился карандашом. — Вы видели когда-нибудь летающие блюдца, миссис Бьюкинин? Нет, и вообще это чушь мне. Ваши дети видели их? У вас дети есть? — Есть, но...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 Нажал на кнопку звонка у квартиры 4G и, в ожидании, когда ему откроют, вытащил из кармана черный блокнотик и великолепный карандаш. Дверь отворилась. «Добрый вечер, мистер Бьюкинин, если не ошибаюсь», — обратился Фостер к мужчине свирепого вида. «А что?» — ответствовал тот. «Моя фамилия Дэвис», — представился мистер Фостер.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 Тощий юноша слез со стола и, подойдя к стоявшему в углу умывальнику, замочил владея воде полотенце. Потом встряхнул его, неторопливо подошел к стулу и вдруг, словно охваченный звериной яростью, наотмаш хлестнул по лицу избитого человека. «Бога ради!» — вскрикнул мистер Фостер Дэвис Хук. «Вот так-то лучше!» — сказал здоровяк. «Моя фамилия Герод, Уолтер Герод, Адвокат».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 Новый удар мокрым полотенцем по лицу, и мистер Варбик навзничь рухнул на стул. «Довольно, Джо», — проговорил Герат, — «прошу не повторять впредь до особого распоряжения». Затем он обратился к Варбику. «Что это вас так заинтересовали бьюкинины?» Он подождал ответа и приветливо продолжал. «Джо вас выслеживал. Вы обрабатывали в среднем по пять бьюкининов за вечер. Всего тридцать. Куда вы целите?» «Да что это за дьявольщина, наконец?» – возмутился Варбик. «Какое право вы имели похищать меня и допрашивать таким образом, если вы полагаете, что можно...» «Джо!» – с светским тоном прервал его Герат. «Еще разок, пожалуйста». Новый удар обрушился на Варбика, и тут от боли и бессильной ярости он разрыдался. Герат небрежно вертел в руках бумажник.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 «Сейчас я сам выложу все по порядку», — сказал он. «История эта очень давнишняя. В общем, дело обстоит так. Ходят слухи, что Джеймс Бьюкинин — 15-й президент Соединенных Штатов. Да, он самый. Ходят слухи, что он умер, не оставив завещание, а наследники так и не объявились. Было это в 1868 году». «Сейчас, благодаря начислениям сложных процентов, его состояние стоит уже миллионы. Улавливаете?» Варбик кивнул. «Да, я человек образованный», — пробормотал он. «Каждый, кто носит фамилию Бьюкинин, мог бы претендовать на этот куш. Я разослал великое множество писем».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 «Но я вам очень благодарен за ошибку, можете не сомневаться. Вы и не представляете себе, как лестно для учителя быть принятым в завора». Он поднялся с кресла и направился к столу, где лежал его бумажник и остальное имущество. «Минутку!» — рявкнул Герод. Тощий юноша ринулся к Варбику и схватил его за руку, словно клещами. «Да бросьте вы!» — вспылил обреченный.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 Из трубки неслись пронзительные крики. Варбик прикрыл ее рукой. Договоримся! осведомился он. Сукин ты сын! рявкнул Джой, отняв наконец клоки от глаз, ринулся к Варбику. Отставить! крикнул Герат. Этот псих вызвал фараонов. Оказывается, он все же чтит закон. И обращаясь к Варбику, он жалобно добавил. Ну, все.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 Да пошел ты к черту! огрызнулся Джо, глаза его все еще слезились. Делайте то, что вам сказано, властно сказал Варбик. Погодите-ка, Варбик, вмешался Герат, что это вы еще затеяли? Я обещал вам, что мы сделаем по-вашему, но все же. Я собираюсь объяснить вам, почему я заинтересовался бьюкининами, ответил Варбик, и я намерен заключить с вами союз. «Вы и Джо очень подходящие партнеры для того, чтобы помочь мне разыскать того единственного Бьюкинина, которого ищу я. Моему Бьюкинину всего десять лет, но он стоит сотни ваших вымышленных капиталов». Герат вытащил на него глаза. Варбик вложил ключи в руку Джо. «Ступайте, Джо, и принесите нам конверт», — сказал он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 Баба-менялку, морков и шпинат она тоже берет. Ничего не пойму, что это еще за баба-менялка? Баба-менялка — это бабы. Стюарт не силен в правописании, как вы уже успели заметить. Морков — это морковь, а шпинат — шпинат. Шпинат и морков она тоже берет. Когда ее мама заставляет нас есть их,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 то изготовила бабоменелку и превращает себе бабы в пирог, вишневый и земляничный. Пироги она любит, так же, как Стюарт. «Вы что, с ума сошли?» «Вовсе нет. Все дело в детях. Они гениальны. Впрочем, что я говорю? Гении, кретины по сравнению с ними. Для таких детей и слова-то не подберешь». «Для таких детей и слова-то не подберешь».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 — Я не верю, — проговорил Герат. — Ни одному слову не верю. — Вы считаете, что Стюарт просто все выдумал? — Ну, разумеется. — А как же тогда уравнение планка, которое он записал? — Это совпадение, он и это придумал. — Серьезно? Возможно ли такие совпадения? — Ну, значит, где-то вычитал. — Десятилетний мальчик? Чушь! «Говорю вам, не верю, и все», — заорал Герат. «Дайте мне сюда вашего мальчишку, и я за пять минут докажу вам, кто прав». «Легко сказать. Дайте. Мальчик ведь исчез». «Как так?» «Да словно в воду канул. Вот почему я не могу его найти. И поэтому мне приходится навещать всех Бьюкининов в городе. В тот самый день, когда я прочитал сочинение и велел вызвать ко мне для беседы ученика пятого класса, Стюарта Бьюкинина. Мальчик исчез, и с тех пор его никто не видел. — А его семья? — Семья тоже исчезла. Варбик нагнулся к собеседнику и горячо заговорил. — Нет, вы представьте себе только. Исчезли все следы, и мальчугана, и его родных, все до единого. Об их семье помнит всего несколько человек, да и то смутно. Она исчезла. — О, Господи! — воскликнул Джо.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 «Мэтью, который изобрел машину времени, когда не успевал приготовить к сроку домашнее задание». Герат в изнеможении замахал руками. «Да откуда? Столько гениев! Что такое вдруг стряслось?» «Не знаю. Выпадение атомных осадков, втористые соединения, которые мы глотаем с водой, антибиотики, витамины. Мы так напичкали свои организмы химией, что и сами не понимаем, что с нами творится».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 Он скрылся. Вот все, что я знаю. Замел за собой следы, уничтожил все документы, которые могли бы помочь мне определить его место пребывания. И развеялся, словно дым. «Как он попал в вашу школу?» «Не знаю». «А может, он какой-нибудь жулик?» Предположил Джо. «Гений бандитизма?» Недоверчиво смехнулся Герет. Ха, «Супермен? Десятилетний Мариарти?» «Что ж...»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 Никто не может исчезнуть бесследно, даже предполагаемый гениальный преступник. Однако напасть на след порой очень нелегко. Даже специалисту по расследованию внезапных исчезновений существуют, впрочем, профессиональные приемы, о которых не подозревают дилетанты. Но ну, кто так делает? Деликатно выговаривал Герод обреченному. Зачем вам было обходить всех бьюкининов, бежать вдогонку за беглецом? Это не метод, в таких случаях лучше поглядеть, не оставил ли он каких-то следов. Гений не может делать промахов. Допустим, даже что ваш парнишка гений, неостановленного профиля, все что угодно, но ведь ребенок всегда останется ребенком, уж что-нибудь да позабудет, и мы это обнаружим. В течение трех дней Варбик познакомился с удивительнейшими методами слежки.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 Однако перемена места жительства семей Бьюкинин в избирательной комиссии зарегистрировано не было. Побывали они и в конторах газовой и электрической компании. Клиенты этих компаний обязаны сообщать о перемене адреса, а в тех случаях, когда они напокидают город, они обычно требуют вернуть им залог. Зарегистрирована ли подобная просьба клиентов по фамилии Бьюкинин? Нет, не зарегистрирована.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 Мистеру Рюсдейлу очень не понравилось, что его отвлекают от печенки под луковым соусом. Но пять долларов оказались веским аргументом. «Мы насчет семи Бьюкинин», — начал Герат. «Я ведь уже рассказал ему», — перебил его Рюсдейл, указывая на Варбика. «Так-то оно так, но он забыл спросить у вас одну вещь. Можно мне спросить ее сейчас?» Рюс Дейл возрился на пятидолларовую бумажку и кивнул головой.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 Герат пожал плечами. «Мы почти у цели. Все, что нам остается, это поработать с ногами. По четыре квартала на брата. Надо обойти каждый дом, каждую квартиру. Составить список всех мальчишек этого возраста. И если окажется, что он живет под вымышленным именем, Варбику придется проверить весь список». «Да ведь в Бруклине на каждый квадратный дюйм приходится по миллиону мальчишек», — возразил Джо.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 А в сточной канаве громоздятся куча извести, имеющие форму продолговатых бриллиантов и детвора играет там по целым дням, и в каждой щелке кто-нибудь доживет. Совсем как в Бронксе, заметил Джо, внезапно ощутив приступ тоски по дому. Я уже 10 лет как не был у себя в Бронксе.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 Вот я и говорю вам, в чем его гениальность. Я вам не верю. А куда девался Джо? Сбежал. Он и за миллион долларов не сбежит. В таком случае, а где труп? Спросите мальчишку. Он ведь гений. Небось, изобрел такие штучки, которые и Дика Трейси поставили бы в тупик. Но как он его убил? Спросите мальчишку. Он же гений. Герат, я боюсь. «Я тоже. Хотите выйти из игры?» «Нет, это уже невозможно. Если мальчик опасен, мы обязаны его найти». «Гражданский долг? Так, что ли?» «Называйте это как хотите». «Ну что ж, я по-прежнему подумываю о деньгах». И они вернулись на Мэпл Парк Роу, в четырехквартальный сектор Джо Давинпорта. Передвигаясь осторожно, чуть ли не крадучись,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 «Что же будет, когда Стюарт Бьюкинин станет взрослым?» — спрашивал он себя. «Что будет, когда они все повырастают? Томми и Джордж и Анна-Мария и ленивая Этель? Зачем я здесь? Почему не бегу отсюда?» На Мэпл Парк Роуд спустились сумерки. Старушки сложили шезлонги и удалились с ними, как кочевники. Остались лишь машины, стоящие у тротуаров.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 Поэтому он избежал, что совесть нечиста, и поэтому он уничтожает нас сейчас друг за другом, усмехаясь про себя. Коварное и злобное дитя, гений убийства. Варбик стал посредине мостовой. Бьюкинен! крикнул он. Стюарт Бьюкенен! Игравшие неподалеку мальчики прекратили игру и уставились на него. Стюарт Бьюкинен! Истерически взвизгнул Варбик. Ты слышишь меня? Его неистовые крики разносились далеко по улице. Вот приостановилось еще несколько игр. Бьюкинин! Неистовствовал Варбик: Стюарт Бьюкинин, выходи! Я все равно тебя найду! Мир замер. В тупичке между домом 217 и 219 по Мэпл Парк Роу Стюарт Бьюкинин, который спрятался за мусорными баками,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 Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Если хотите помочь аудиопроекту, поддержите меня своей подпиской на Бусти, вступайте в мой телеграм-канал. Все ссылки в описании. Огромное спасибо за вашу поддержку и внимание.